«Катер идет!» – кричит кто-нибудь из нас. Едва только враг покажется вдалеке, и мы мгновенно начинаем готовиться достойно его встретить. Я хватаю рулевые шнуры, Гаррис и Джордж садятся рядом, обязательно спиной к катеру, и лодка тихонько дрейфует прямо на середину реки. Куда нетерпеливо сворачивает катер, туда безмятежно дрейфуем и мы» когда до нас остается какая-нибудь сотня ярдов, катер начинает гудеть, как сумасшедший, и пассажиры перевешиваются через борт и орут во все горло, но мы их, конечно, не слышим. Гарис рассказывает очередную историю о своей матушке, а мы с Джорджем жадно внимаем ему и не хотим упустить ни слова. Наконец катер раздражается таким ревом, что у него чуть не лопается котел. И он дает задний ход и выпускает пар и начинает сворачивать и садиться на мель. Люди на палубе кидаются к носовой части и поднимается страшный крик. На берегу собирается народ и ругает нас, на чем свет стоит. Все лодки останавливаются и принимают горячее участие в происходящем. И вскоре вся темза на несколько миль Вверх и вниз от места происшествия приходит волнение. И тут только Гаррис обрывает свой рассказ на самом интересном месте, оглядывается и с легким удивлением говорит Джорджу. «Господи боже, Джордж, уж не катер ли это?» А Джордж отвечает. «Смотри-ка, в самом деле, то-то я как будто слышал какой-то шум». После чего мы начинаем нервничать, теряемся и... И не можем сообразить, как увести лодку в сторону. А на палубе собирается целая толпа, и все поучают нас. Загребай правой, тебе говорят, идиот. Табань левой, да не ты, а тот, что рядом. Оставь руль в покое, слышишь? Теперь оба разом. Да не так, ах, чтоб вам! Здесь они спускают шлюпку и идут к нам на помощь, и после 15-минутной возни им удается оттянуть нас в сторону, так что катер может теперь пройти. И мы горячо благодарим их и просим взять нас на буксир. Но они, как правило, не соглашаются. Мы изобрели еще один превосходный способ доводить этих аристократов до «белого коленя». Мы делали вид, что принимаемых за участников пикника, устроенного какой-нибудь фирмой для своих служащих. Спрашивали, кто их хозяева, кьюбиты или страховая контора Берманси и в заключение просили их одолжить нам кастрюлю. Престарелая леди, непривычная к катанию в лодке, обычно ужасно боятся паровых катеров. Помню, как однажды мы плыли из Тейнза в Виндзор, участок Тейнзы, который прямо-таки кишит этими механическими чудовищами, в компании с тремя леди, упомянутого образца. Тревожное это было путешествие. Стоило катеру появиться на горизонте, как они начинали требовать, чтобы мы пристали, высадились на берег и ждали, пока он не скроется из виду. Они твердили, что им очень жаль, но долг,